Девятое. «Ну что, Танна, ваша душенька довольна?» — мрачно спросил Хелвер, оглядывая покрытую зелеными пятнами палубу. Починку небольших вмятин в бортах решили отложить до прибытия в ближайший крупный порт в водах Торнадо. Вообще корабль выглядел так, словно его жевали, а команда успокаивалась добрыми порциями рома. И Хелвер даже не стал требовать соблюдения дисциплины, понимая, что ошалелые мореходы просто сожрут его на закуску. Вместо этого капитан сам осушил кружку и ушел на мостик, чтобы думать и глубоко дышать. За кормой, привязанная для надежности сразу несколькими тросами, болталось в сети оглушенное чудище. Платоядный смородиновый лист размером с кита. Гр -р -р. Хелвер сердился на Деллу. Нет, не за то, что она вынудила его добраться до этих островов, за то, что восприняла все увиденное намного спокойнее его, бывалого морехода. Ну, понятное дело, она-то увидела всего лишь ожившую байку, в которую верила, а капитан испытал истинное потрясение при виде агрессивных дрессированных растений. Так что теперь Делла даже не сочла нужным ответить на его вопрос» просто стояла и смотрела туда, за корму, где бултыхалось связанное сетью чудища, да морщилась от причитаний мальчишки. Он хотел обратно на Фару, но взять курс туда было бы самоубийством. Никто не верил, что нападение могло произойти без отмашки Марциона, потому сель со всей возможной скоростью несла карася на юг к водам клана Торнадо. «Это действительно растение?» — спросил Хелвер, кивая на кипящую за кормой воду. — Похоже, — помедлив ответила Делла, — я бы хотела рассмотреть его в спокойной обстановке. Судя по тому, что мне удалось разглядеть, это водоросль, которая питается светом матушки. А если света матушки становится недостаточно, она превращается в хищника. Но... Что но? Делла долго молчала. Когда она в конце концов ответила, голос ее дрожал, и это вызвало у Хелвера такое мрачное удовлетворение, что он даже не сразу понял смысл сказанного. Но обычно такие водоросли размером с гречишное зернышко. Парф де циклон Дважды свистнул в боцманскую дудку и отвесил смачного пинка нерадивому матросу, что зазевался и чуть было не сбил его с ног. — Куда прешь, тупая ты морда, глаза разуй! Матрос поспешил убраться с пути грозного боцмана, неровен час отправит на нижние палубы да пропишет пару десятков плетей для страстки и не посмотрит, что прошлой ночью они вместе сражались с зеленым монстром, что лес из воды и пытался сожрать их корабль. Сам матрос его вживую не видел, но ребята рассказывали. Парф довольно ухмыльнулся. Матросы любили его и уважали, несмотря на горячий норов и тяжелую руку. Нельзя быть справедливым, если потакать им до да закрывать глаз на лень и беспробудное пьянство. На борту, конечно, все пили, только в меру и не перед дежурствами. Вот вчера после сражения расслабились. После того, что они натерпелись, не грех было пропустить по стаканчику. Правда, Парф не видел ничего такого страшного и удивительного в водоросли, что пыталась схарчить их посудину. Мало ли дряни в море плавает, вон у барьера чего только не увидишь». Но вчера у команды было законное право расслабиться. Расслабились они с чувством и умением. Двое парней поспорили, кто достанет струей до монстра, что болтался за бортом. Взгромоздились на планширь и попытались отлить. Один не удержался и сверзился в море. Всем скопом его потом с полчаса вытаскивали. Народ был уже изрядно пьян, поэтому, вытаскивая одного, в воду попадало еще с десяток. Хорошо, что никто не утонул. Другая парочка после народного купания поперлась на поврежденные оружейные палубы в поисках сувениров. Они рассчитывали заполучить по кусочку от монстра, что вчера рубили топорами, только вместо этого вляпались в потьмах в какую-то зеленую дрянь, отчего зверски воняли, и их выгнали спать под открытое небо, чтобы проветрились. Еще одна компания после горячительного устроила игру в кости на деньги. Один проигрался в пух и прах, посчитал, что с ним поступили нечестно, и попытался отвоевать деньги обратно при помощи ножа и крепкого словечка. Его скрутили, вылили на голову жбан ледяной воды из-за борта и отправили отсыпаться в холодную. Так что, невзирая на все ночные ужасы и снаряды, моряки проявили себя на редкость хладнокровными. Подумаешь, тварюга, что они тварюк разных не видели. Радовались тому, что выжили в ночном сражении. Не всем так повезло. На встречу боцману попался мальчишка-карась, которого еще из Бризоли тащила за собой благородная Донна, неизвестно что забывшая на их корабле. Но мальчишка не строил из себя заносчивый сволочь, что знаться не желает стрюмным отребьем. Все свободное время он проводил среди матросов, И хотя выглядел расстроенным и сердитым, часто с тоской смотрел в сторону покинутого острова Фару и тихонько ругался себе под нос. Несмотря на это, парнишка приглянулся боцману. У Парва на берегу остался такой же вот сообразительный крепыш, которого сейчас воспитывали старшие братья и любимая Полли, поэтому он благоволил к мальчишке. Всегда старался пристроить к какому-то делу, научить чему-нибудь полезному, что потом может пригодиться в жизни. Что слышно наверху? Спросил боцман. Карась смутился на мгновение, поднял глаза на большого грозного боцмана и заявил: Господин де Аккарт страдает головой, госпожа Делла радуется нашему призу, что болтается за бортом. Капитан Зол на весь мир, видно, потому что не выспался. Ничего страшного. «Дуй на оружейную палубу. Там ребята пробоины заделывают. Надо помочь». «Хорошо». Карась мотнул головой, словно стряхивая свою злость печаль, и тут же бросился со всех ног прочь. Парф обвел взглядом суетящихся матросов и довольно хлопнул себя по массивному пузу. «Все-таки Сель — удивительный корабль. Из каких только передряг они не выходили». Как только не швыряла их судьба, вон даже с незнакомым в мире монстром схлестнулись. Но каждый раз они выходили победителями, зализывали раны и шли вперед под всеми парусами к новым приключениям. Как тут не поверить в особую удачу капитана де Хелвера? Его сама морская пучина любит. Парф замечтался и чуть было не столкнулся с матросом, который драил палубу. Парнишка отпрыгнул в сторону, чтобы избежать гнева боцмана, но Парф поотечески скривился в улыбке и похвалил его за работу. Ужасно хотелось есть, но до обеда было еще много времени, и боцман отправился на оружейную палубу проконтролировать, как идет процесс задраивания пробоин. Старушки сели, требовалось дотянуть хотя бы до ближайшего порта, где они смогут починиться, а для этого предстояло много поработать. Без его же сурового присутствия все норовило развалиться и пойти ко дну. Насвистывая веселую мелодию, парф дециклон начал спускаться в трюм. Делла ожидала, что капитан поспешит избавиться от странной водоросли и все не могла решить, как ей нужно будет реагировать на это. Конечно, он ее не спросит, но и она не намерена миндальничать, выскажет ему все, что думает, как только поймет, что именно она думает. Убеждать Хелвера оставить это чудо, чтобы Делла смогла его изучить. Но как можно это организовать? Ведь в землях Торнадо они расстанутся, и тогда Делле предстоит найти корабль, который доставит ее в Бризоль. Едва ли кто-то согласится тащить еще и такой вот подарочек на буксире. Да и о секретности в этом случае придется забыть. Или не расставаться по прибытии в Торнадо, остаться на борту корвета, убедить капитана вернуться в Бризоль по быстрым течениям в водах циклона. Танна не была уверена, что терпения и выдержки Хелвера хватит хотя бы на то, чтобы дослушать до конца подобное предложение. И еще меньше была уверена, что сама готова оставаться на борту этого корабля хоть день сверх необходимого. Да и безопасна ли эта затея? Может быть, капитан пожелает убить водоросль, пренебрегая доводами о пользе науки и другими подобными соображениями, которые чужды его душе. Ведь он наполовину пират, он не смотрит так далеко в будущее, чтобы оценить возможности, которые даст мореходам изучение этого удивительного существа. Какие доводы тогда останутся у Деллы? На борту у нее нет друзей, нет даже людей, которые смотрели бы на нее дружелюбно. Для всех циклонов она — досадная помеха, лишняя пара глаз, ужасная обуза и вдобавок огромная ответственность, к которой они уж никак не привычны в своей вольготной морской жизни. Ну и какие же ее слова смогут убедить Хелвера оставить жизнь несчастной водоросли, едва не потопившей их корабль? Однако все терзания Деллы оказались напрасными, а капитану удалось действительно удивить ее. Когда Танна собралась с духом, чтобы подойти к Хелверу, придав лицо озабоченное серьезное выражение, и спросить, что он планирует делать с пленной водорослью, тот лишь пожал плечами, словно в вопрос был зряшным и праздным, и невозмутимо ответил «Отвезу ее в воды нашего клана для исследований, разумеется». При этих словах Делла совершенно утратила контроль над выражением своего лица. Рот ее округлился, ресницы захлопали совсем как у малышки Олы. До сих пор Танна была не очень-то высокого мнения относительно широты ума мореходов клана «Циклон». По ее мнению, только лучшие его представители могли изучать что-нибудь сложнее содержимого собственной кружки. Вот, к примеру, Хелвер был, конечно же, одним из лучших таким порывистым, с такой правильной речью и умными глазами. Словом, он, по мнению Деллы, мог интересоваться достаточно сложными вещами, вроде карты ближайших вод или созвездий. Но это... Капитан мельком взглянул на нее, покачнул головой и снова уставился вдаль. — Вы думали, циклоны не способны заниматься научными изысканиями? — Ну так вы думали неправильно, Танна. Он перевел на нее взгляд, коснулся шляпы и вежливо добавил. «При всем моем почтении!» К морским дуэлям, артиллерийской пальбе и прочим опасностям, сопряженным с нелегким мореходным делом, Зигги по прозвищу «Драное ухо» было не привыкать. Последние семь лет он провел на борту под командованием Натана Де Циклона, который прославился как отчаянный авантюрист, не гнушающийся контрабандой и морским разбоем. Сколько кровушки они пролили и затопили кораблей, Зигги и припомнить не мог, а его друг и напарник Луар Де Циклон, который сейчас сидел напротив и с упоением ел вяленую рыбу, ничем не мог ему помочь. Он пришел на борт старого пса — Так среди мореходов звали Денатона два года назад, так что многого не видел. Как жаль, что в порту Бризоли эти сволочи из городской стражи все таки накрыли их и повязали капитана, которому Зигги служил верой и правдой. А Хёлвер да циклон даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти соклановца. Только потом приютил нескольких матросов с его ракуны. Но, несмотря на весь свой богатый опыт, такой зелёной твари, что вчера лезла из пучины морской, пытаясь утянуть корабль на дно, Зигги ни разу не видел. В этом он мог поклясться единственным целым ухом. Второе ему отсекли во время мясорубки возле архипелага Норк, когда они сели на хвост пузатому купеческому каравану. Славная была пожива. Но эти зеленые твари, растущие из моря прямо на глазах, показались Зигги пострашнее, чем полчище кракенов. И вот теперь одна из них болталась за кормой в сетке и выглядела уже не такой страшной и воинственной, как вчера. Зигги дважды ходил смотреть на нее, пока не наступило его время драить палубу, Идти на рулёжку или еще чего придумает боцман Парвдациклон, Циклон, чей свисток постоянно звучал то на корме, то на носу судна, вперемешку с отборными ругательствами, большую часть которых, уж на что Зигги был опытным мореходом, он не понимал. Вероятно, это была какая-то аборигенская речь. «Надоело все. Вот за каким хреном мы эту зеленую дрянь выловили!» оторвался от рыбы луар и отбросил в сторону хребет. — Капитану виднее. — Капитану-то понятно. А вот опять же вчера славно потрудились. Две лоханки затопили. Почему он не отправил абордажную команду и не дал возможности как следует поживиться? Разве это не наше право? Зигги почесал макушку, задрал голову вверх и посмотрел на выглядывающие из-за лохмотьев туч матушку. Погода явно начинала портиться. Быть дождю. Я тебе так скажу. Дрянь этот человечешка, наш капитан. Псу не помог. Хотя если бы сель огрызнулась из всех орудий, то и ракуну мы бы не потеряли. А так отсиделся, променял клановую гордость на выгодную сделку с Верховным Таном. Пфу! Тебе не понять. Ты человек без клана. Зигги согласно кивнул. «Конечно, без клана. Так все думают. Он-то, конечно, знал, в каком клане родился, и никогда от него не отказывался, только и распространяться об этом не любил. Поэтому все привыкли думать о нем, как о человеке без клана. Но ему и хорошо. На него не действуют все эти предрассудки и дурацкие обычаи, связанные с клановой гордостью и прочей хренью. Люди говорят, что они давно добычу не брали». Капитан чего-то по своим делам суетится, чего-то там мутит, а народ голодный сидит, без монетки денег. И давно уже на сухом пайке. Разве так можно со своей командой? После ночного грохота Луар уже успел изрядно надоесть Зигги. Вчера они стояли на оружейной палубе и помогали заряжать пушки, в то время как канониры вели огонь по вражеским кораблям. Тогда Зигги мечтал, чтобы все побыстрее закончилось. Он и думать не думал о том, чтобы с саблей в зубах лезть на чужую палубу ради вороха пусти дорогого шматья до да пригоршни щербатых монет. Но сейчас, слушая нытье старого друга, Зигги, драное ухо, все больше убеждался в том, что капитан явно их обделил и теперь основательно им задолжал. «Я считаю, надо с людьми говорить. Так никто не делает». «Люди хотят добычу. Капитан обязан ее организовать», — высказался Зигги. «Правильно говоришь. Надо собирать сходку и говорить капитане. Он все время крутится вокруг этой бабы в кружевах. Скоро сам как баба станет. А баба на борту сам знаешь, к беде. Люди должны сказать свое веское слово», — ударил кулаком по бочке Луар и потянулся за кружкой с ромом. «Сколько на борту нормальных мореходов?» — спросил Зигги. «Пару дюжин наберется. Тогда сначала надо с нашими поговорить, чтобы все заодно были, а потом уже с людьми капитана решать. У капитана авторитет среди своих. Многие его любят и поддерживают, и свое недовольство проглотят, как дрянной рум. Но если мы выявим самых упертых, то сможем поднять их на ножи, и тогда корабль станет нашим». — Тихо ты! — зашипел на Зигги Луар и закрутил головой, пытаясь увидеть, нет ли поблизости лишних ушей. За такие речи боцман нас на лоскуты порежет. — Все понял, дурак. Зигги показал, как отрезает невидимым ножом себе язык. — Расходимся. К вечеру мы должны поговорить с народом, надо прощупать почву. Готовы ли люди пойти с нами? — Зарубились. — согласился Луар.